Глава 45 А оно шамо приползло. Милана, как единственная дочь своего отца, давным-давно умела узнавать этот издалека идущий, далеко заходящий подкат. Еще она умела собирать информацию, тем более, что, имея под рукой маляра штукатуров, это было и вовсе детской забавой. Роман Понятовский, единственный сын довольно успешного бизнесмена, считает себя потомком великой шляхты его отец успешно занимается бизнесом с продуктовыми сетями а роман категорически от этого отказывается ровным тоном докладывал петровский а чем занят блогерствует помаленьку описание дорогих машин тест драйв салонные обзоры в смысле под капот не заглядывает это не панское дело А вот всякие ништяки, типа посекундного контроля подогрева трона под... Э... «Я поняла, под чем», — улыбнулась Милана. «Ну да. Или электронные приблуды, которыми нормальный водитель может никогда и не воспользоваться. Вот это все его вотчина. Подписчики имеются, деньги зарабатывает, правда, тратит значительно больше. Отец спонсирует. Но, по слухам, все более и более неохотно». «Да, Роман Антонович любит коллекционировать дорогие машинки. Настоящие, разумеется. Отец шампиньонами торгует, а сын коллекцию собирает». Дополнил информацию Петровский. «И окружающих презирает». Складно подхватила Милана, потирая руки. «Он-то мне и нужен». Нет, Башинов и Петровский не переглядывались. Все-таки профи. Видимо, мысленными импульсами обменялись но на лицах у обоих возникло совершенно одинаковое, отстраненно равнодушное выражение. Милана сходу просекла это и рассмеялась. Уважаемый, он мне для съемок нужен, как реквизит экспериментатор. Вас снимать нельзя, а он, раз уж сам упорно лезет на рожон. Ну, пусть прилезает, тем более, что есть тут у меня пара идей». Когда Вася и Дима вышли из гостеприимной кухни и отошли на достаточное расстояние, Башинов хмыкнул. «Анекдот. Девочка, девочка, что ты жуешь? Не знаю. Оно шамо приполшло». «Ага», — согласился Петровский. «Сам приполз, сам в ногах путался. Мы его спасать не будем». «Не-не, даже не посмотрим в сторону его спасения», — согласно кивнул напарник. «Однако, хаку доложим. Так, мол, и так. А вдруг придется производства того?» «Утилизировать», — дополнил Дмитрий, понимающе кивнув. А еще можно и второе применение пану-коллекционеру Бибик отыскать. «Как такой? Он найдет и третье, если понадобится», — решительно кивнул Василий. Хантеров отчет выслушал в полном молчании, потом сдержанно похвалил сотрудников, а затем довольно улыбнулся. «Кто бы знал, как меня все это позабавит», — думал он. Забавлялся не только он. Милана на прогулке с Несси умильно улыбалась захлебывающемуся от вдохновенного рассказа про Бибики Роману, аккуратно подводя его к воображаемой мини-ловушке. «А где вы, Роман, девушек-моделей нанимаете?» Спросила она, посмотрев пару его роликов, где фигурировали девы несказанной красоты, бровистости и губастости. «Мне тоже для съемок модель нужна только мужчина». «А вам-то зачем?» — удивился Роман. «А так как каждый думает в меру своей испорченности...» Ему тут же представился полуголый красавец в кухонном фарточке. «Ну как же, кормить? Понимаете, мне нужна модель мужского пола с выразительным лицом для пробы блюд на камеру». Роман тут же прямо-таки увидел, как приглашенный выразительный красавец фарточки доворожается до марша Мендельсона и поведет вот эту ценную пташку в ЗАГС, щуря глазенки на состояние ее папаши. Чтобы избежать допуска к делу всяких посторонних особей мужского пола, Роман был готов даже на жертвы. «Милана, а зачем вам нужны какие-то посторонние мужчины? Я вот того, готов. У меня канал, я известный блогер, а еще аудитория, которая может заглянуть и к вам». В последнем он сильно сомневался, но чего ж не сказать. «Ой, а ведь и правда. И почему мне это в голову не пришло?» Милана всплеснула руками и отступила на шаг, осматривая предложенный товар лицом. «А вы справитесь?» — подозрительно уточнила она, успешно заталкивая смех подальше в организм. «Да я ж вам говорю, это вы только начали, а я-то снимаюсь уже несколько лет, успешно, у меня подписчиков много». «А гонорар?» — Милана невинно подняла брови. «Да я ж так, без него». «Нет-нет, так нельзя». «Давайте-ка все официально проведем». Милана знала, зачем и почему это делает, а роман высокомерно хмыкал, решив, что глупая девчонка просто пытается выглядеть перед ним серьезной деловой женщиной. Договор, принесенный Миланой на следующий день, он подмахнул почти не глядя, рассмеявшись в сумме гонорара. Стандартная ставка актера из агентства. «Увеличить?» — поинтересовалась Милана. «Нет, пусть это будет мой тебе подарок». Вальяжно хохотнул Роман, переходя на «ты». Дарья забавлялась от души, особенно после того, как Милана ей объяснила, зачем и почему выбрала Романа. «Понимаешь, у него очень выразительное лицо. Вот Васю и Диму снимать было бы бессмысленно, даже если бы они не были сотрудниками службы безопасности. Почему? Они едят так, что аж за ушами трещит. Сразу видно, что это вкусно». «Это да, но ты посмотри, с какими лицами едят». Они же как два кирпича. Нет, изобразить-то они могут что угодно, но именно что изобразить? А этот — просто находка. Ты себе не представляешь, какое презрение у него на физиономии было, когда он при первой нашей встрече решил, что я кухарка, и какое изумление и напряженная работа мысли была потом. Это ж просто находка». Дарья, интереса ради, разрешила съемки с находкой у себя на кухне и через день после подписания Миланы и романом договора наслаждалась первыми съемками. Наслаждалась с трудом, потому что периодически выскакивала, мчалась в свою комнату, плотно закрывала дверь и хохотала там от души, а потом, возвращаясь, от той же души завидовала самоконтролю двух кирпичей Башинова и Петровского – У них-то на лицах ни один мускул не дрогнул, хотя внутренности так и скручивало от приступов смеха. «Не каждый день такое представление можно увидеть», — беззвучно сообщил Башинов Петровскому. «Не то слово. Как будет в восторге. А уж в каком шоке будет наш великий композитор». «Это точно. Он же с женой не говорил, планы ее не знает. А что подумает? Ну, оно понятно, что...» — пожал плечами Башинов. Думаешь, она и это имела в виду? Возможно, но это так, побочный эффект. Она говорила, что главное — это впереди, собирается пару дней его просто кормить, а потом начать эксперименты. Роман никогда в коттедже дари не был, так что приятно удивился тому, что кухня тут вполне современная, никаких оборочек-розочек и прочей бабской дребедени, среди которой приличному мужчине и оказаться-то неловко. Правда, все его раздумья были сметены в сторону запахами. «Не знаю уж, как там она готовит, но пахнет это... М -м, как пахнет», — оценил он. Уселся, покосился на заранее установленную камеру, одобрительно кивнул. Милана как раз закончила описание процесса приготовления блюда и сообщила своим зрителям, что у нее для них сюрприз. Каждая хозяйка, приготовив новое блюдо, хотела бы, чтобы ее старания оценили. Сегодня у нас в гостях известный блогер Роман Понятовский, который снимет пробу с приготовленных мною блюд. Камера была выставлена так, что лица Милана видно не было, зато важная физиономия Романа была снята во всей красе. Он с некоторым недоверием возрился на тарелку, которую перед ним поставила Милана, и она ему внутренне поаплодировала. «Будьте молодец-то какой! Вот это ж еще и не каждый актер так сыграет!» «Что это тут мне принесли, и стоит ли это понадкусывать? Умничка!» Роман с должной осторожностью подхватил вилкой кусочек рагу, положил в рот, пожевал, а потом поползли вверх брови, расширились изумленно глаза, невольно и очень смешно причмокнули губы и... «Мы его теряем! Милана, убирайте тарелку!» — прошипел Башинов, взявший на себя роль оператора. «В него же остальное не влезет!» Ловкие Миланины руки потянули тарелку к себе, а Роман, осознав, что вот это вот такое вкусное-привкусное отбирают, уверенным движением вилки, воткнутой в центр тарелки, остановил ее уползание и возмущенно возрился на Милану. «Роман, вы забыли? Мы же только пробуем!» «Ничего не знаю, это так вкусно, что я просто ем!» пробухтела звезда шоу, двумя руками подгребая к себе тарелку и машинально прикрывая ее локтем, чисто на всякий случай, а вдруг отберут. «Моя ошибка, надо класть на пробу», — повинилась Милана, дожидаясь опустошения тарелки. «Ну как вам?» «О-о-о!» — <связывая> промычал Роман, против всех правил поведения, вымакивая тарелку хлебной корочкой. «И хлеб вкусный! Что, тоже твой?» «Конечно!» Милана все-таки изъяла посуду и выставила на стол следующее блюдо. Несколько пластов в куриные грудки, предварительно отбитой тяжелым ножом и замоченной в винном уксусе со специями, отчего грудка напрочь утратила сухость и жесткость, зато дивно пахла и приобрела сочность и нежно-розовый цвет. Роман в этот раз уже не сомневался, шустро вонзив вилку в мясо. Правда, оно до смешного быстро закончилось, оставив зрителям на память впечатление от едва не нырнувшего в тарелку едака у которого аж уши шевелились. Так он активно жевал. «Чё так мало?» Он слегка недоумевающе поскреб вилкой пустую тарелку. «А добавку?» «Зуб даю. Его подписчики станут постоянными зрителями Миланы», прошептал Петровский, ощущая, что ему как-то тоже есть захотелось. Кто бы мог подумать, но у него талант. Он так жрет, что... Что самому срочно хочется съесть именно вот это самое. Вздохнул Василий, впрочем, быстро воспрявший. Милана взглядом показала им на большое блюдо, наполненное вот этим самым, и Вася просигнализировал напарнику. «Дим, убери еду так, чтобы этот проглот ее не видел. Потом вдвоем не выгоним». К окончанию съемок Роман почувствовал себя, во-первых, очень счастливым, во-вторых, крайне сытым, а в-третьих, изумленным до глубины души, с трудом находившее место в переполненном пищей организме. «Милка, да ты круто готовишь! Это ж ум отъесть можно!» «Ум не надо, он вам еще пригодится!» Рассмеялась Милана, с трудом высвобождая тарелку с остатками десерта из цепких рук Понятовского. «Надеюсь, вам понравилось!» «Мне? Да я вообще в восторге! Мил, давай бизнес забабахаем, а? Ресторан откроем или лучше сеть!» Именно на этом содержательном бизнес-плане и закончился специальный выпуск на Миланином канале. Понятовского с трудом выдворили из коттеджа маляра штукатуры, и Милана наконец-то получила возможность отсмеяться. «Ну и чудик!» — утирала она слезы. «Он как будто тарелки отдавать не хотел и каждый раз так на меня укоризненно смотрел!» «Милана, а ведь это триумф!» — серьезно заметила Даша. «Давай, монтируй и выкладывай!» Роман, получивший копию видео и еще ощущавший вкус дивной еды, по собственному почину выложил его у себя на канале. Вообще-то, выложил с дальним прицелом, в надежде на дальнейшее сотрудничество во всех сферах, так сказать. Тем более, что это его действие было первым за долгое время вызвавшим восторг у его отца. — Ромка, да если ты посредством этого своего дурацкого блогерства захомутаешь дочку Брылева... «Это будет единственный правильный поступок за всю твою бестолковую жизнь!» После выкладки видео просмотра и количество подписчиков начали расти с энергичностью цунами, а Милана спешно готовила меню для следующей съемки. Благо, главное действующее лицо уже раз пять позвонило и уточнило, а когда еще-то можно приходить. Андрей на канал Миланы заглядывал теперь постоянно — Просто приятно было слушать ее голос, смотреть, как она готовит, пусть даже и не видно лица. Зато в этот раз на какое-то постороннее лицо, а точнее на морду, едва помещающуюся в кадр, он насмотрелся более чем достаточно. «Так, я не понял, это вообще кто? Пан Ромик? И чего этот Ромик столуется у Милки?» Андрей смотрел в расплывающуюся от удовольствия физиономию и ощущал желание впихать в этого самого едока бонусом всю посуду, которую у него Милана с трудом изымала. «Нет, но ну это уже никуда не годится», — решил Андрей. «Надо Хаку звонить». Хантеров, получивший огромное удовольствие от просмотра ролика, сброшенного ему ответственным башиновым звонку вовсе не удивился. Адрес не смог выяснить. «Оно и понятно». «Нет, я его тебе сказать могу, но без разрешения хозяйки коттеджа ты туда все равно не попадешь. А телефон я тебе не дам. Некорректно, знаешь ли. Договаривайся с Миланой, пока она с кем-то другим не договорилась». «Это ты сейчас о чем?» — мрачно уточнил Андрей. «О том автоборове, то есть автоблогере». «А почему нет?» — безмятежно отозвался Хантеров. Рычание и абсолютно невнятный, хоть и содержательный ответ Андрея, он выслушал с видимым удовольствием. Кто же не любит, когда все идет точно по плану? «Тютелька в тютельку!» — довольно вздохнул Хак. Милана и устала, и довольна была очень. На канале царило такое бурное воодушевление, что прямо сердце радовалось. Теперь требовалось держать Марку по крайней мере, еще на пару-тройку раз экспериментального кормления. Звонок смартфона ее отвлек, и она недовольно покосилась на экран, а потом рассмеялась. «А, Андрей Ромочку увидел не иначе. Побочный эффект, однако. Правда, сейчас мне не очень нужный. Мне Бромика до эксперимента не спугнуть». Она включила смартфон и услыхала крайне мрачный вопрос. «Как у тебя дела?» Андрей хотел бы уточнить у жены нечто совсем другое, но на его плечи запрыгнул Че, покактил в рамках гневоиспарительного целебного иглоукалывания, замурлыкал в ухо для возвращения собственного кота-люди в состояние равновесия. Вот Миронов и припомнил, что они вообще-то женаты фиктивно, да и вроде как расстались, потому что Милка на него страшно обиделась, так что его первоначальная версия вопроса была слегка не к месту, мягко говоря. «И тебе добрый вечер?» Радостно отозвалась Милана. «А что сегодня без музыки? Концерт закончен?» «Музыку? Да как я посмотрю, тебе и так не скучно». «Мне скучать действительно некогда», — охотно согласилась Милана. «А у тебя как дела?» Она постоянно сбивала его с толку и заставляла делать непривычные вещи, вроде игры на рояле по телефону, вроде разговора в полной темноте и на приличном расстоянии, Но почему-то от этой непредсказуемости вредной девчонки ему становилось легче».